Глава 3. Тайны замка. В замке первым делом мы направились в караульное помещение перед воротами. К этому времени воины, несшие службу утром, уже сменились. Нам пришлось ждать их десятника, за которым послали одного из воинов. Десятник ничего нового сообщить не смог. Тогда я спросил его. Может он что-нибудь просил? Или пропало чего? А хотя, давай лучше во всех подробностях вспомни, что он тут делал и говорил. Десятник задумался, а потом медленно начал нам рассказывать, что делал и говорил Вилт. По его словам, получалось, что тут ошивался просто любопытный сорванец, который пришел в гости к солдатам. Рассказ Десятника подходил к концу, а мы так ничего интересного и не узнали. «Вот и все. Он взял факел, попрощался с нами и ушел», – закончил Десятник. «Действительно, в рассказе Десятника нет ничего необычного». Хотя меня свербит какая-то мысль, вот только какая понять не могу. И пока не отпускал Десятника, раз за разом прокручивал в голове его рассказ. Нет, ничего путного на ум не приходило. Факел ему зачем?» Смущенно кашлянув, прервал тишину вопрос гнома. «Видно, полет не прошел для меня даром, раз такой очевидный факт». Действительно странно, зачем Вилту мог понадобиться факел, если уже это происходило утром и до вечера не близко? Мы выжидательно посмотрели на Десятника, ожидая от него объяснений. «Так это, он сказал, что они с ребятами на ночную рыбалку собираются рыбу острожить», — пояснил он нам. «Понятно. Спасибо. Можешь быть свободен», — отпустил я его. «Ага, как же, понятно. Ничего не понятно». То, что рыбу острожить, еще можно представить, но ни днем и не кувалдой. Я задумался, перебирая в уме места, где могут понадобиться эти две вещи одновременно. Получается, что если он хотел что-то натворить ночью или в каком-то темном месте, ему потребовался факел. Таких мест поблизости вроде бы не наблюдается. Остаются только подвалы домов, да, собственно, сам замок. Лена, бери людей и обыщи подвалы всех домов. «А мы с дроном пойдем посмотрим подвал замка», – озвучил я дальнейшие наши действия. Алиэна скептически отнеслась к моим выводам, но спорить не стала. И мы разошлись по своим намеченным целям, предварительно запасшись факелами. Подвал замка по своим размерам не маленький. Он перегорожен на множество помещений, где хранятся различные припасы. Причем припасы эти в основном не востребованы, а представляют собой так называемый резерв. Единственное, на чем настоял разум, это чтобы в каждом помещении хранились только определенные виды. Он объяснил это тем, что, мол, учитывать легче, да и искать в случае необходимости не составит труда. У него составлен подробный план подвала и записано, в каком помещении что находится. Я даже и представить себе не мог, сколько уже накопилось различного добра в подвале замка. Тут и пустые бочки, которые соседствуют с какими-то сундуками, дрова, да вообще множество различных вещей. Увидев в одной из комнат наваленную старую одежду, я решил поговорить с разумом, чтобы он перестал захламлять подвал замка и выкинул все ненужное барахло. На осмотр всего подвала у нас ушло несколько часов, и когда мы уже собирались уходить, то в самом дальнем углу увидели кувалду кузнеца, а около нее пробитую дыру в полу подвала. Подойдя ближе, рассмотрели, что лаз небольшого размера, а вниз уходят ступеньки. Располагался этот спуск вниз в нескольких метрах от угла стены. «Интересно, зачем спрятали спуск в подземелье? И куда ведут эти ступеньки?» – задал вопрос дрон. «Куда ведут, узнаем. А вот кто и зачем замаскировал лаз, думаю, не узнаем никогда», – ответил я ему, осматривая, как до этого замаскировали лаз. «Оказалось, что только зная про тайный спуск, мы смогли бы его отыскать. Уж слишком хороша маскировка. А вот спуститься просто так не вышло». Пришлось предварительно расширить лаз с помощью кувалды, оставленной вилтом. А то, что тут побывал этот сорванец, у нас не осталось сомнений. Ход вниз полтора на полтора метра. Квадрат. А ступени уходят круто вниз. Сверху на лаз кто-то положил плиту, ничем внешне не отличающуюся от остального пола. Если по ней сильно стукнуть, то звук она издает другой, в отличие от остального пола. Правда и то этот звук мало отличим, не зная не догадаться. После того, как мы расширили дыру, в которую могли свободно пройти, то поняли, что могли бы ее просто вытащить. Правда, нам бы пришлось постараться. Плита, накрывающая лаз, являлась целиковой и имела габариты в два раза больше самого лаза. Я вспомнил, как Крон обследовал фундамент. Все осматривал по сантиметру, ползая по полу. Да, древние строители достойны уважения. Они через века смогли обмануть гнома. «А ведь где-то должен быть спрятан механизм, открывающий спуск вниз», — задумчиво проговорил гном. «Поздно. Мы все равно уже дыру под себя проделали. Пошли». Я хотел сделать шаг вниз, но гном молча придержал меня за плечо и начал спуск первым. Вниз ступеньки уходят метров на десять. Стены выложены из такого же камня, что и пол в подвале. Дойдя до низа, увидели не очень широкий коридор, теряющийся из глаз в неизвестности. «Что интересно...» Пыли и грязи, которые всегда сопутствуют подземельям, совсем немного. Зато на полу отчетливо виднеются маленькие следы, оставленные несомненно любознательным пареньком. Пройдя шагов 30, мы увидели, что коридор немного расширился, а по его бокам появились двери. Дверей по пять с каждой стороны. Они обиты железом, из за века не коснулась ржавчина, и ярко блестят в свете факела. Небольшие следы петляют от двери к двери. Вилт явно хотел попасть внутрь, но у него ничего не получалось, и он устремлялся к следующей двери. Я ради интереса попытался открыть одну из дверей, но она не поддалась. Видимо, заперта или за время просто вросла в камень. Мы миновали по следам Вилта по две двери с каждой стороны и заметили, что у пятой двери следы обрываются. Он все-таки добился своей цели и попал внутрь. Дрон толкнул дверь, но та не поддалась. Тогда я ударил по двери кулаком и по подземелью прокатился звук удара. «Вилд, ты там?» – прокричал я. Несколько минут мы вслушивались, но в ответ не услышали ни звука. «Или его там нет, или он нас не слышит», – сделал заключение дрон после того, как пару раз грохнул своим пудовым кулаком по двери. Он уважительно покачал головой. «Смотри-ка, даже вмятинки не появилось». «Ее надо открыть», – сделал я вывод и начал осматривать ручку двери, которая мне что-то напомнила. Размыслив, вспомнил, что мне напоминает эта ручка, да и вообще вся дверь целиком. Ларец мага, который я выловил из Волги в своем мире. Дальше уже совсем просто. Я отыскал знакомые бусинки и повернул ручку двери. Отличие лишь в том, что ручка повернулась на 90 градусов, а не на 180, как в случае с ларцом. Я толкнул дверь, и она, не издав ни звука, мягко открылась. Посредине комнаты, свернувшись клубком, лежит вилд. Мы бросились к нему, но к нашему облегчению оказалось, что он просто спал. Когда мы его разбудили, он невозмутимо потянулся и спокойно спросил. «Что-то вы долго меня искали. Я думал, что ты меня намного быстрее». Мы с кузнецом недоуменно переглянулись, а потом я его спросил. «Вилд, а с чего ты решил, что мы тебя стали бы искать?» «А даже если бы и стали, то почему мы должны были обязательно тебя найти?» Вот и просидела бы ты за закрытой дверью до самой смерти. Решил я немного попугать паренька. «Тогда я бы сам выбрался?» Нисколько не испугавшись, ответил он мне. «Ты лучше скажи, как вообще здесь оказался?» Требовательно посмотрел я на него. «Позавчера разум взял меня с собой в подвал, ему что-то сверить понадобилось». Когда он что-то проверял, я бродил по подвалу и случайно набрел на место, где, если ударять по полу копьем, станет раздаваться другой звук. А так как мне рассказывали, что ваш замок стоит на старом фундаменте, то и решил, что там спрятан клад, и вы его не нашли. Хотел все рассказать разуму, но он оказался занят, хотя и слышал меня. Но он на мои слова внимания не обратил. Тогда я решил сам достать клад. Рассказал он нам, а потом гордо добавил. А все остальное просто. Взял у мастера кузнеца кувалду, в караулке факел и пошел в подвал. Над дырой, правда, пришлось подрудиться, даже хотел все бросить и возвращаться. Но все-таки дыру пробил, потом пошел вниз. Я каждую дверь пытался открыть. Он перевел дух, а мы с гномом понимающе переглянулись. Вот в эту комнату дверь как-то открылась, и я зашел ее осмотреть. Однако комната оказалась абсолютно пустой, а дверь за мной закрылась. Открыть дверь не смог, как не пытался. «Не понял. Тебя разум специально взял? И откуда у тебя копье взялось?» – удивился я. «Все, кроме этих двух моментов, для меня ясно. Копья в этом мире использовались в основном на турнирах. Они, конечно, у нас тоже имеются, но по любому маленькому мальчику копье поднять непросто». «Да нет, не специально. Я за ними сам и вязался. Он ведь сюда с Волтом приходил. А копье у меня моего собственного изготовления». Вот я и представлял, как уничтожаю врагов, метая оружие в подвале. Немного смутившись, признался он. Теперь все стало на свои места. Пока кот со старостой делали свои дела, пацаненок бегал по подвалу, метая копье, играя в войну. А копье у него наверняка небольшая палка. Палка, вероятно, много раз ударялась о пол с одним и тем же звуком. А потом ударилась, и звук получился совершенно другой. Я отчетливо представил себе, что происходило в подвале и улыбнулся. Кто из нас в детстве не мечтал найти клад? Я и сам этим грешком страдал. «Алекс, а что это за место и зачем здесь такие двери?» Вилт уже забыл, что недавно попал в ловушку, из которой самостоятельно выбраться не смог. «Не знаю, но сдается мне, что этому подвалу лет примерно столько же, сколько и развалинам, на которых построен мой замок». «Ну что, будем возвращаться или до конца коридора дойдем?» — задал вопрос дрон. «Конечно, до конца!» — воскликнул Вилд. А потом, глядя на меня, просительно добавил. «Интересно же!» «Хорошо. Давайте дойдем до конца и посмотрим, куда он ведет. Вот только у меня одно условие!» — улыбнулся и, помолчав, сказал. «Маленьким мальчиком трогать что-либо руками только с нашего разрешения. Согласен?» «Согласен», – тяжело вздохнул Вилд. Мы вышли из комнаты и пошли по коридору. В двери мы больше не заходили, хотя когда нам попадалась еще одна дверь, у меня возникло сильное желание туда заглянуть. Дверь отличается от своих братьев, на ней выдавлены знаки в виде двух ромбов и более изящная ручка. Я уже хотел предложить попробовать ее открыть, но меня опередил Вилд. Он подскочил к ней и попытался повернуть ручку. К его огромному разочарованию ничего не произошло, если не считать того, что он заработал подзатыльник от гнома. «Тебе что, не ясно сказали? Ничего не трогать!» возмутился гном, отвешивая для профилактики еще один несильный подзатыльник. «Простите, не смог удержаться, уж больно интересно, чего там?» Покаянно опустил голову паренек. «Всем интересно, а вот лезть вперед старших не следует», продолжал бурчать дрон. «Ну что, дальше пойдем или посмотрим, что за дверью?» Стараясь, чтобы мой голос звучал как более равнодушно, спросил я своих спутников. «Давайте посмотрим!» Нетерпеливо, подпрыгивая на месте, выкрикнул Вилд. «Тебе решать!» Спокойно сказал гном, пожевал губами и добавил. «Хотя интересно, конечно!» «Что ж, если никто не против, я не закончил и так понятно, что имею в виду». Подойдя к двери, я взялся за ручку и попытался толкнуть дверь внутрь, помня о том, что Вилд уже пытался ее поворачивать. Дверь стоит мертва. Тогда, пытаясь нажать одновременно на все выступающие элементы на ручке, попытался ее повернуть в разные стороны. Гном и пацаненок буквально не дыша наблюдают за моими действиями. После нескольких минут безуспешных попыток открыть дверь, уже собирался отказаться от затеи попасть немедленно внутрь. Естественно, не навсегда, а вернуться чуть позже и взломать неприступную дверь. Когда я собирался отпустить ручку, то в это самое мгновение она сильно потеплела, и от двери донесся голос, который заставил нас вздрогнуть. «Анализ завершён. Приветствую тебя, брат!» Голос прозвучал очень глухо. Мы в недоумении молча переглянулись. Дрон пожал плечами, лишь поудобнее перехватил кувалду, а дверь плавно открылась внутрь. Я глубоко вздохнул и сделал шаг в открытый проем. В тот же самый миг в комнате тускло вспыхнул свет. Я осмотрелся. Перед моим взглядом предстала довольно-таки необычная картина. Комната метров 5 на 5. Такое ощущение, что жилая, а хозяин только что ее покинул, выйдя по какой-то надобности. Рядом с дверью у стены располагаются два кресла, между которыми стоит журнальный столик. В правом дальнем углу находится диван, на котором лежит смятый плед. Чуть левее стоит письменный стол, на нем в беспорядке валяются какие-то бумаги. По другой стороне стены высятся несколько шкафов. Один из них с книгами, а вот два других с глухими створками. Между шкафами настоящий камин. Камин меня тоже поразил. Нет, не тем, что он существует, а то, что его построили в подземелье. Ведь куда-то нужно проложить трубы, отводящие дым. Но поразила меня не обстановка, она, если разобраться, рядовая, а то, что находится посредине комнаты. На низенькой тумбочке на бархатной подушке лежит большой стеклянный шар. В нем клубится дым, а на дне плещется какая-то жидкость, переливаясь всеми цветами радуги. Я удивленно покачал головой и повернулся к своим товарищам, с которыми хотел обменяться впечатлениями. Рядом со мной никого. Они все так же стоят в проеме двери, замерев в движении. «Не бойся, с ними все в порядке. Но ты точно уверен, что они не желают тебе зла?» Раздался все тот же голос. «Не желают! Кто ты и что с ними?» Обескураженно спросил я, обращаясь к Шару. Именно из него доносится голос. «Это долгая история, но ты должен знать многое, ведь в твоих жилах течет кровь моих создателей. Или вы, люди, все забыли? Хотя...» Прошло слишком много времени. Голос замолчал. «Я много чего знаю». «А знаю ли твою историю?» Пожал плечами. «Можно судить после того, как я ее услышу?» Дипломатично ответил и спросил. «А сколько прошло времени?» «Три пятьсот двадцать... Нет, пятьсот тридцать шесть лет. Вот, даже со счета чуть не сбился». «А ты кто?» Делая шаг к выходу из комнаты, поинтересовался я. Просто мне становилось все больше и больше не по себе. Я хранитель и защитник замка. Замка, которого нет. С печалью в голосе ответил мне Шар. А почему мои друзья находятся в таком состоянии? Кивнул я на застывших все в той же позе гнома и пацана. Я их усыпил. Мне потребовалось услышать от тебя, что они не являются врагами. «Мне их разбудить?» «Подожди пока», – задумчиво проговорил я. «Может, сейчас услышу то, что не предназначено для лишних ушей». «Рассказывай». «Создатели, они называли себя именно так, пришли на эту планету тогда, когда их собственной планете грозила смертельная опасность. Я не знаю какая, но даже они не в силах были ее остановить». Что произошло на их планете, мне никогда не рассказывали, но проанализировав отрывочные факты, понял, что сюда смогли перебраться далеко не все. Создатели относились к человеческой расе, можно сказать, их строение организма схоже на 90%, отличие в мозге. Всего создателей насчитывалось порядка 500 человек, они все являлись могущественными магами. Поселились они на планете далеко друг от друга и посещали своих друзей очень редко. Они стали строить себе каменные замки, вплетая в их стены все свои знания и умения. На планете уже присутствовала жизнь. Тут обитали две высокоразвитых цивилизации. Гномы правили бал под землей. Они были не очень сильными магами, но их технические машины превосходили моих создателей. Правда в теории. На практике ни одна неповоротливая машина не могла бы выиграть у создателя. Эльфы же правили природой, причем их знания дошли до того, что они могли управлять всем живым на планете. Присутствовала здесь и третья цивилизация, людская, являясь технически и магически отсталой расой. С приходом моих создателей раса людей стремительно стала догонять две другие цивилизации. Если первоначально гномы с эльфами отнеслись к третьей силе добродушно, то потом, видя, как меняется расстановка сил на планете, забеспокоились. Я не знаю, кто прав в конфликте между тремя цивилизациями, но получилось так, что они объявили войну друг другу. Война жуткая, ни пленных, ни захваченных городов, только уничтожение всего живого и разрушение построенного. В итоге все это и привело к тому, что три высокоразвитые цивилизации стремительно скатились вниз. Мой создатель продержался дольше всех, но и его замок пал, когда один из последних легионов гномов пошел на приступ. Единственное, что могу сказать, из того сражения живым удалось уйти немногим. После того, как стены пали, мой создатель устроился в этом кабинете. Он выжил из защитников замка один. Долго мне задавал вопросы, пытаясь понять, почему так все произошло. Но так и не дознался до истины. В то время я мог отвечать лишь на точно поставленный вопрос, но благодаря моей памяти, в которой запечатлены все события, о которых я знал, создатель пытался дознаться до первопричин губительной войны. Наверху в это время хозяйничали гномы. В одно утро создатель попрощался со мной, сказав, что лучше ему умереть, чем сидеть запертым, как крыса. Он поднялся наверх и погиб в своем последнем бою. После той схватки замка не стало. Вот такая история. Да, этого не знал. Да и не мог, если честно. Я ведь вообще-то родился не на этой планете. А почему ты назвал меня братом? В кабинет моего создателя мог войти он или его соплеменник. Когда ты взялся за ручку двери, то я стал проводить сканирование. Твой организм очень близок по параметрам к моим бывшим хозяевам, хотя и есть различия. Но я списал их на очень большой период времени, прошедший на планете. К тому же на тебе амулет создателей. Правда, его кто-то переделал до неузнаваемости. Но меня-то обмануть нельзя. А все-таки ты-то кто? Старинная история, хотя и интересна, но меня волнует загадка моего собеседника. Я являюсь духом и хранителем замка. Меня создали с помощью магии, наделив определенными знаниями и обязанностями. Как ты можешь видеть, мои силы находятся на дне. В прямом и переносном смысле. Когда шар опустеет, тогда меня не станет. Это должно произойти, по моим расчетам, лет еще через 100-150. Но сейчас, когда я проявил немного активности, мое время утекает быстрее. Боюсь, что я протяну не более месяца, да и то, если буду только вести разговоры, и ничего больше не делая. Моя магическая сущность сильно истощилась, и сейчас наблюдается слишком большой расход энергии. А всего-то и сделал, что зажег тут свет, произвел сканирование тебя и твоих спутников, а потом погрузил в сон два живых существа. Действительно, присмотревшись, увидел, что жидкость, находившаяся в шаре, заметно уменьшилась. Когда вошел, ее оставалось сантиметров 10, сейчас же значительно меньше. А что ты мог, когда у тебя был полный запас энергии? И можно ли как-то пополнить твои силы?» Поинтересовался я, прикидывая, что такой дух мне может чертовски пригодиться в хозяйстве. В мои обязанности входило освещение замковой территории, сканирование и ремонт стен, наблюдение за подступами к замку, лечение раны, заболеваний, живых существ, перестройка замка под нужды создателя, охрана территории. Это основные мои обязанности. Имелись еще мелкие, которые создатель поручал мне непосредственно приказами. Пополнял мои силы только он. Он клал свои руки на шар и закачивал в меня магическую энергию. Как он это делал, я не знаю, но после таких вливаний мог выполнять все эти перечисленные обязанности в течение месяца. «Значит, он подзаряжал тебя раз в месяц», – задумчиво проговорил я, а потом удивился. «А если бы ему пришлось куда-нибудь уехать, что бы с тобой было?» А он, в отличие от остальных создателей, часто находился в разъездах. Иногда отсутствовал несколько месяцев. Но в его отсутствии список моих обязанностей сокращался. И когда он возвращался, у меня оставалось еще прилично сил. Но как же ты смог протянуть более трех тысяч лет? Все это время я вообще ничего не делал. Только размышлял. Если бы не последние боевые действия, то смог бы протянуть намного дольше». Ведь создатель, когда пошел в свою последнюю атаку, меня так и не зарядил. Правда, иногда мне хотелось на полную силу включить свет и израсходовать все свои силы. Все дело в том, что меня создавали как слугу, который обязан выполнять все приказы хозяина. Но время текло медленно, и я, анализируя все события и разговоры, смог эволюционировать в то, чем или кем сейчас являюсь. Я уже не тот инструмент, который произвели на свет с помощью магии 3000 лет назад. «А вот кто?» «Этого до сих пор не знаю». Голос Шарри грустно закончил свой рассказ и замолчал. «Я тоже молчал», осмысливая услышанное. «А ты не мог бы мне рассказать, что сейчас творится на поверхности?» — нарушил молчание Шар. «Ты же говорил, что можешь наблюдать за подступами к замку. Ты что, не можешь сам это сделать и узнать, что там творится?» «Мог наблюдать, когда был полон сил». Да и по периметру лежали разбросанные как бы в беспорядке специальные камни. Через них и производил наблюдение. Эти камни имели со мной магическую связь, но во время атаки гномов связь с ними оборвалась. Вероятно, боевая магия вывела их из строя. Его интерес понимаю. Просидеть уйму времени в подвале, пусть даже будучи артефактом, но мыслящим невероятно тяжело. Мой рассказ не занял много времени. В двух словах обрисовал то, что происходит и чего достигли люди за это время. Да, я этого точно не ожидал. Все, чего достигли населения планеты, утеряно. Остались жалкие крохи. Голос, доносившийся из шары, стал печальным. Я могу тебя зарядить? Не знаю, а зачем? Неужели ты не хочешь сам увидеть, что творится на поверхности? «Ведь я и замок отстроил заново. Ты бы мог стать его хранителем?» — принялся я уговаривать шар. «Так ты предлагаешь поступить к тебе на службу?» «Да», — коротко ответил и затаил дыхание в ожидании ответа. «Только учти, что я лишился большинства своих навыков. Без специальных камней не смогу наблюдать за окрестностями. Перестраивать и ремонтировать твой замок тоже вряд ли смогу». так как прежний замок отстраивали с помощью плит, с которыми меня связывали заклинания. Предупредил он меня. По крайней мере, твои лекарские способности остались при тебе. Да и знаний у тебя много о событиях, которые происходили в древности. Ну, давай попробуем. Положи руки на мою оболочку и попытайся напитать магической силой. Ответил он, не давая точного ответа, согласен ли мне служить или нет. Я подошел к шару. Несколько секунд посомневался, а потом медленно положил сначала одну руку, а потом другую. Прислушался к своим ощущениям, но ничего не почувствовал. Только попробовал воздействовать на шар, как будто передо мной больной. Я начал его лечить, причем не представляя, что у него болит, и сразу почувствовал, как моя магическая энергия перетекает на поверхность шара. Когда ощутил, что сил у меня осталось мало, руки стали дрожать, голова закружилась. Сразу прервал сеанс передачи энергии. Взглянув в шар, обнаружил, что жидкость наполнила его едва ли не на треть. «Да, давно не ощущал в себе столько силы». Голос, звучащий из шара довольным и... сытым, что ли. В подтверждение его слов свет стал светить намного ярче. «Может, теперь разбудишь моих друзей?» – спросил я его. «Еще несколько минут». «На столе под бумагами лежит перстень. Возьми его и надень. Тогда ты сможешь со мной общаться через него. Да и я смогу видеть через камень, что происходит вокруг. Правда, если ты решишь сам поделиться со мной картинкой». Я подошел к столу и осторожно принялся копошиться в бумагах. К моему сожалению, бумаги рассыпались от одного прикосновения. Время оказалось к ним жестоко. А почитать бы очень познавательно. Под трухой, а в это превратились бумаги, я нашел перстень. Он большой по размеру явно предназначен для владельца с толстыми пальцами. Покрутил перстень в руках, а потом спросил шар. Я должен его надеть? Да, надень на любой палец. Размер он подберет сам. Действительно, когда надел перстень, тот стал на глазах уменьшаться в размерах, а потом плотно обхватил палец. Первоначально испугался, что теперь не смогу его никогда снять, но перстень легко слез с пальца. Тут вспомнил, что беседу мы уже продолжительное время, а даже не знаю, как мне обращаться к артефакту, да и я ему не представлялся. «Меня зовут Алекс. Я князь и являюсь на сегодняшний день хозяином замка. Можешь звать меня просто Алекс», – запоздало представился я, а потом спросил своего собеседника. от тебя мне как называть?» Пока так и не определился, кем или чем мне считать разговаривающий шар. «Меня можешь называть как угодно, не обижусь. И спасибо тебе, Алекс, за то, что не побоялся иметь со мной дело. Далеко не каждый может решиться неизвестно на что, да и печатку тоже не всякий человек оденет». Я почувствовал, что мои уши начали гореть. Ведь обещал они никуда не впутываться, Да, нагоняй мне, от нее точно обеспечен. Я даже сделал робкую попытку исправить ситуацию. В такие моменты моя голова не очень хорошо соображает. Ты только о ничего не говори. Там наверху есть одна девушка, и я ей пообещал никуда не встревать. Ладно. По мере того, как заканчиваю фразу, кровь уже прилила и к моим щекам. Да и бессмысленность просьбы очевидна. У меня новый артефакт, а на пальце перстень. «Точно попадет. Я даже зажмурился, представляя в гневе девушку». «Это как ты себе представляешь?» С ехидкой в голосе поинтересовался у меня шар. «Проехали». Не стал я ничего объяснять. «Друзей моих разбуди». В тот же самый миг гном и мальчишка продолжили движение. У меня закралось сомнение в том, что они спали. Очень похоже на то, что время для них просто остановилось. «Так, ну и что у нас тут?» входя поинтересовался дрон. Вилд подбежал к шару и стал его рассматривать. Но когда попытался прикоснуться к шару, то на его поверхности заискрили искорки. Он как бы предупреждал, что трогать его не следует. Вилд благоразумно дернул руку. «Алекс, что это?» спросил меня пацаненок. «Слишком долго объяснять. Но вреда он вам не причинит, если, конечно, вы в свою очередь не попытаетесь ему навредить». А если в двух словах, он является духом замка. Мне тяжело им объяснить, что они видят перед собой. Тогда все-таки я совместно с шаром втолковал им, что они видят перед собой древнейший артефакт. Тут то шар оказался завален вопросами от любознательного вилта. Из их беседы я кое-что подчерпнул. Оказалось, что этот подвал первоначально построен как обычный погреб. А когда начались боевые действия, его переделали под убежище и хранилище наиболее ценных вещей. Предполагалось, что в случае внешней угрозы здесь могут укрыться защитники замка, пока к ним не подойдет подмога. Но использовать его по назначению так и не пришлось. Сюда не стали сносить драгоценности и артефакты. К моему величайшему разочарованию. Перед последней атакой помощи ждать защитникам неоткуда, поэтому бой шел насмерть. Только в последнее мгновение, когда защитников не осталось, маг взял этот артефакт и спустился вниз. «Значит, этот ход никуда не ведет», — разочарованно протянул Вилд. «Почему не ведет? Ведет, конечно. Он проходит под рекой, выходит наверх в лесу», — Шар помолчал и добавил. «Если лес на том месте сохранился». «Почему же тогда твой хозяин им не воспользовался?» — удивился дрон. Ему некуда и некому было идти, война уничтожила всех его друзей, и, насколько я понял из своего последнего с ним общения, то он потерял смысл жизни. Именно поэтому он и бросился в бой, в котором его ждала смерть. Шар замолчал. «А что находится в оставшихся комнатах?» – поинтересовался Вилд. Он, видимо, так и не смирился, что не сумел отыскать клад. Хотя, по моим понятиям, то, что мы нашли, стоило намного дороже самого богатого клада. Минутку. Сканирую. Шар вдруг поменял свой цвет на ярко-желтый. Через несколько секунд он вернулся в свое обычное состояние. Одна комната пустая, вы в нее заходили. В трех других приготовлены кровати для проживания. В последней комнате собраны запасы продовольствия. Они испорчены. А вот что делается на поверхности, я узнать не в состоянии. И с замком у меня связи нет. Так что, как и предупреждал, я очень ограничен в своих возможностях. — Ничего страшного. Ты и так нам пригодишься, — успокоил я артефакт. — Это вы о чем? — удивился дрон. — Потом тебе объясню. Не стал я вдаваться в подробности нашей беседы с Шаром при пацаненке. В том, что гном умеет хранить тайны, не сомневаюсь, а вот сумеет ли не хвастаться перед друзьями Вилд новыми знаниями, уверенности нет. А, ладно. Гном, понимающе посмотрел в сторону мальчика и согласно кивнул. Почему на этой двери такой знак выдавлен? Спросил я Шар после того, как мы поняли, что поживиться ничем не удастся и, прихватив артефакт, направился к выходу. Это знак моего создателя. Я не знаю, что он означает. Ну, вообще-то у всех его друзей имелись подобные знаки. Не именно такие. У них были круг в круге, ромб в круге, круг в ромбе, ну и так далее. Загадок древности осталось предостаточно, и узнаем ли мы когда-нибудь достоверные сведения, оставалось тайной. Когда же мы вышли на поверхность, вернее, из данного подземелья в подвал замка, то там уже находились практически все наши друзья. Они еще не добрались до пробитой дыры в полу. По всему подвалу раздавались крики, которые звали нас. Первым нас нашел разом. Он вынырнул из темноты и сразу же начал радостно орать. «Я нашел их! Вот они где! все Вместе! И Вилту нашли!» Прокричав все это, он набросился на меня с претензиями. Подоспевшие остальные не стали отставать от кота. Досталось всем. И Вилту с дроном. Но больше всех мне. Я выслушивал претензии от кота и девушек под мучиливым согласием Эрзона и моего капитана. Оказалось, что прошло прилично времени и сейчас уже ночь. Первое время я даже не мог вставить слово в свое оправдание. Только когда шар в моих руках вспыхнул разноцветным светом, а до этого времени он был однотонным, никак себя не проявляя, и из него раздался голос. Только тогда в подвале замка воцарилась тишина. «Алекс». У тебя очень хорошие друзья! Выдал артефакт и замолчал. Это еще что такое? удивилась Эльена, а потом заметила и перстень на моем пальце. Алекс, тебя ни на минуту одного оставить нельзя. Куда ты опять в лес? Так вы же не даете слова сказать! встал на мою защиту кузнец. Так, давайте-ка пройдем в кабинет, и там нам вы все спокойно расскажете. — рассудительно сказал Эрзон, помолчал и добавил. — Если тайны предназначены для наших ушей. — Лучше в столовую, а то есть очень хочется, — жалобно протянул Вилд. После его слов девушки подхватили пацаненка и заспешили наверх. Но нас с гномом они из вида не выпускали. В столовой, подкрепившись, за нас взялись всерьез, учинив нам форменный допрос. Я даже смеясь сказал. — Ну что вы так, неровен час еще и пытать начнете? — Пытать не будем, но вот в воспитательных целях всыпать вам следовало бы. — Ну ладно, мальчик, но ты-то куда смотрел? Соваться одним в незнакомое место глупо. Эрзон осуждающе посмотрел на меня. — А то ты его не знаешь. А вот от нашего кузнеца я такого не ожидала. Видно, его Алекс заразил своей бесшабашностью, — поддержала его Алиена. Одна Мирта большее время молчала. Она так и не стала обвинять меня во всех грехах. Видимо, ее деятельная натура на моей стороне. А может она сравнивала свой побег из отчего дома с нашим маленьким приключением и ничего предосудительного в этом не видит? Уже после того, как страсти улеглись, а отправлен спать, мы стали разбираться с нашей находкой. К нашему общему сожалению оказалось, как и предупреждал меня Шар, что его способности стали сильно ограничены. Он сказал, что перестраивать замок не в состоянии, так как со стенами замка он не связан магией, хотя и ощущает ее. Даже мелкий ремонт сделать не под силу. Но вот определить, кто где находится в замке, может. Все-таки в стенах присутствует приличное количество древних камней. Его способности в качестве лекаря мы тоже не могли проверить. Слава создателю в замке все здоровы. Но присутствует и положительная новость. По словам Шара, он мог связаться со своими датчиками, которые служили его глазами за пределами замка. Вот только изображение он получить не может. Я решил, что его магические камни просто засыпало землей и пообещал завтра вместе с ним съездить и поискать их на месте. Это и в моих интересах знать, что творится на подступах. Правда, сразу мне поставили условие, что меньше чем с десятком воинов меня из замка не выпустят. Когда я хотел взять шар в свою комнату, то разум неожиданно попросил. — Алекс, можно артефакт у меня постоит? Ты с ним и так можешь связаться в любое время. А мы найдем с ним о чем поговорить. Он просительно посмотрел на меня. — Если шар согласен, то не возражаю, — ответил я на просьбу кота. — Я по общению сильно соскучился и против ничего не имею. Шар светился ровным малиновым светом. Смена цвета в шаре навела меня на мысль, что это он так проявляет свои эмоции. Артефакт же, когда узнал, что меняет цвета, сильно удивился. «Странно. Раньше такого за собой никогда не замечал. Я всегда был темно-синего цвета», — сказал он задумчиво после того, как мы принесли зеркало и поставили напротив него. «Давайте-ка пойдем ложиться спать. Завтра, как и всегда, много дел», — прервал размышление шара Стик. Все согласно кивнули. Только педантичный кот уточнил, что уже сегодня, так как ночь плавно перетекала в раннее утро. Шар я разместил в комнате кота. Подозревал, что сегодняшнюю ночь или оставшееся от нее время разум не сомкнет глаз. Он станет вести беседы с новым собеседником. Утром, как и ожидалось, разум ежесекундно зевая, отказался ехать с нами на поиски камней. Он только нас посвятил в то, что шар теперь получил имя. Они решили, что называться он будет «Видящий» или просто «Вид». У меня и остальных наших друзей никаких возражений не возникло. Камней, по словам вида, когда-то в его распоряжении имелось около сотни. Они имели небольшой размер и от других камней ничем не отличались. Поиски затянулись на целый день. Мы сумели отыскать только 15 камней из сотни, Ну и этим результатом я остался доволен. Нам правда пришлось потрудиться, пяток камней мы в земле нашли на глубине метров пяти. Для того, чтобы их достать, пришлось усердно помахать лопатами. С остальными сложилось попроще, несколько оказались на дне реки, а остальные не так глубоко в земле. Я решил сразу разместить камни так, чтобы вид мог сообщать нам о том, что творится в окрестностях. Для пущей надежности размещал сразу по два камня. И теперь почти все подступы к замку под постоянным наблюдением. Единственное, что осталось без присмотра, так это лес. Но с той стороны ждать серьезной опасности не имеет смысла.